Он говорил с Иоффе и Радеком. Они оба категорически сказали, что царская семья жива. К концу 1918 года я познакомился с немецким военным шпионом. Фамилии его не помню, но знаю, что он работал два с половиной года во время войны на радиотелеграфах в Москве. Он сказал мне, что его племянник работал в последнее время в пределах Пермской губернии и говорил ему что царская семья безусловно жива и находится в постоянных передвижениях в Пермской губернии. Так говорит хороший русский человек, от которого императрица ждала себе спасения. И какой странный круг знакомств для русского офицера. В конце 1918 года Марков уехал в Берлин. Ещё до отъезда Марков из Сибири думал о загранице и Соловьёв. В дневнике его жены мы читаем. 9 мая 1918 года. В последнее время был стал раздражителен, сердит, прямо беда. Мечтаем ехать за границу. И два ли наши мечты исполнятся? Что Бог даст, ну и слава Богу. 18 на этого же года. Мечтаем ехать за границу, не знаем, что Бог даст. Уехать в то время за границу Соловьёву не удалось. Он остался в Сибири. Весь мир свидетель, что происходило в то время в Сибири. Там доблестное русское офицерство жертвенно проливало свою кровь за жизнь и честь Родины. А Соловьев? В дневнике его супруги мы читаем. 13 августа 1918 года. Всех офицеров забирают, боюсь, как бы Борю не забрали, и он тоже боится этого. 28 сентября того же года. Когда-то Боря приедет, уж соскучилась я о нем ужасно. Бедный, тяжело ему. Ведь и он мог взять на войну, а он так боится всего этого. Через чрезвычайно странную жизнь вёл в это время соловьёв. Он разъезжал по свободные от большевиков территории от Симбирска до Владивостока, бывая иногда и в Тобольске. Иногда у него не бывало денег, иногда он откуда-то доставал их и сорил ими. В Тобольск он кинулся в тот самый день, как через Темень проехали дети. Там он видел Танураманово. He was now at the place where the Tsarist treasures are located in Tobolsk, some of which were left there. Later, he sold the brilliant pendant to the mistress of Ataman Semyonov for 50,000 rubles. When the military authorities were searching him in Vladivostok, they found two credit letters in English. An unknown person offered to pay the Russian-Asian Bank in the best exchange to Solovyov. 15 тысяч рублей и его жене 5 тысяч рублей. Я спрашивал Соловьева, кто и за что дал ему эти письма. Он показал, что ему дал их незнакомый, с которым он только в первый раз встретился в поезде по имени Ганс Ван дер Дауэр. Есть один штрих, проливающий некоторый свет на эту пору жизни Соловьева. Свидетель Мельник показывает. В последних числах с сентября 1918 года старого стиля, Энн приехал ко мне в Тобольск. К этому времени относится и появление там Соловьева, которого я раз видел мельком на улице. Я попросил Энн узнать, для чего Соловьев здесь и почему он не мобилизован. На первый вопрос Соловьев ответил уклончиво, а на второй сказал, что от военной службы он уклоняется, скрывая свое офицерское звание. Я просил Н не терять его из виду. Через 2 или 3 дня Н рассказал, что он был у Соловьёва, у которого в номере сидело три незнакомых человека. Соловьёв представил им Н как своего друга. Подозрительный вид этих людей и иностранный акцент одного из них заставили Н насторожиться. Много пили, но Н был осторожен и внимательно следил за ними. Когда уже было много выпито, и Н вел беседу с Соловьёвым, что слышал какие-то странные разговоры остальных гостей между собой. Говорили о какой-то подготовке и о каких-то поездках, но, заметив, что обратили на себя внимание, Энн, замолчали. Перед уходом Энн Соловьев посоветовал ему скорее уезжать, так как в Тобольске небезопасно. Когда я попросил Энн выяснить, почему считает пребывание здесь небезопасным, Соловьев представился ничего не помнящим. Мы не обратили на все это должного внимания, но дни через пять-шесть в Табурской тюрьме, в которой содержалось более двух тысяч красноармейцев и до тридцати красных офицеров, вспыхнуло восстание, чуть ли не окончившееся разгромом города, так как в гарнизоне насчитывалось только 120 штыков.